Глава 8 Портал в новую жизнь. Свадьба была эпичной. По словам восхищенных гостей, которые любовались богато украшенным домом и садом, не сводили глаз с потрясающих ледяных скульптур, сияющих под солнцем. Они ахали, когда перед ними распускались в воздухе диковинные магические цветы с дурманящим ароматом и хлопали в ладоши, радуясь как дети, когда ночное небо расцвело пышным разноцветным салютом с оживающими фигурами. Все это было, конечно, уже после ритуала в храме, где мы с Кассианом обменялись положенными клятвами в гулкой тишине под сводами, которые видели тысячи пар до нас. Какой смысл, интересно, в произносимых заученных словах, если потом можно подать прошение королю, и от брака и следа не останется в скорости. Фальшивые клятвы, фальшивая свадьба. Потом мы вернулись в дом, где начался праздник. Я устало принимала поздравления, думая только о том, что дальше. Дни после финальной ссоры с Итаром пролетели единым вздохом занятые круговертью приготовлений к этому торжеству, самому главному в жизни девушки. Так сказала довольная мачиха, пустив опять же фальшивую слезу на последней совместной трапезе, которую по традиции устроили вечером накануне брачного ритуала. А вот Анри расчувствовался по-настоящему. Я и сама едва не расплакалась, слушая его речь. Тяжело будет с ним расстаться. А еще хуже то, что он останется в доме с двумя гадюками, Матильдой и ее дочуркой. И если Альвира еще относительно безвредна, в силу отсутствия мозгов, то моя мачеха явно не тот человек, с которым я бы со спокойной душой оставила отчима. Вы готовы, Эльвира? Мужской шепот обжег шею. Вздрогнула, обернувшись, и увидев жениха в праздничном камзоле фиолетового цвета с вышивкой золотом. Опять сияет, как только что сотворенный фаерпол. Эта жизнерадостность уже начинает меня бесить. «К чему?» – осведомилась я с подозрением на него глядя. Это был сюрприз. На лице теперь уже мужа? Как к этому привыкнуть? Появилась довольная улыбка. «Ты настояла, чтобы после свадьбы мы жили в фамильном поместье, которое ты унаследовала от брата». «Даже не думай, что я передумаю», – перебила его. «Ты такая красивая, когда сердишься, Эльвира», – мурлыкнул мак, положив руки на мою талию. «И такая притягательная». «Знаешь, если я стукну супруга прямо в день свадьбы», – прошептала ему на ухо, – «это сработает нам на руку, когда будем разводиться через год». «Может, мы передумаем?» – состроил мне Глазки. «Я ведь неотразим, не находишь?» «Я слов не нахожу, чтобы выразить, какой ты самовлюбленный павлин». И это после того, как мужу удалось неимоверными усилиями выбить разрешение на открытие портала, зацокал Кассиан, притворно вздыхая. Портала не поверила своим ушам. Они же запрещены. Для магов сделано послабление. Ну и для разведки, конечно. Но не будем вдаваться в детали. Считай, что это мой подарок тебе на свадьбу, госпожа Грант. Помимо фамильных драгоценностей, разумеется. Да, недавно мне презентовали тяжелый сундучок с цацками, верно. Некоторые были даже очень ничего, но большинство этого старинного добра, если только детей пугать. «Портал перенесет нас прямиком в твое любимое поместье. Не придется трястись в карете почти три дня». «Так что ступай переодеваться, дорогая супруга!» Муж прищурился. «Кстати, хочешь, помогу?» «Еще чего!» Щеки ощутимо запылали. «Только попробуй, будешь через портал на костылях ковылять!» «Твоя благодарность так трогательна!» Съязвил маг, но настаивать не стал. «Рада, что тебе нравится, милый!» Пропела в ответ. «У тебя еще столько чудных открытий впереди, ведь ты еще только начинаешь узнавать свою женушку». «Вот это меня и пугает», — пробормотал он. «Но ничего, я готов к неожиданностям». Я усмехнулась. «Посмотрим, как ты запоешь, когда мы окажемся в поместье. Ведь там нас такое ждет». Вскоре обнимашки и напутственные пожелания остались позади. Кареты, груженные разнообразным скарбом, выстроились гусеничкой перед лужайкой. Стоит отметить, что все мои вещи уместились в три сундука вполне скромных габаритов по сравнению с монстрами, в которых лежали вещи Косяна. Сколько же их? Я попыталась пересчитать, но раза три сбилась со счета. «Кто из нас девочка в конце-то концов?» Но потом стало не до этого. Над газоном поплыла сиреневая дымка. Сейчас откроется портал. «Портал в новую жизнь», — шепнул Касян, встав рядом со мной. Горячая мужская рука скользнула по моей и сжала ладошку, которая уютно спряталась в ней, как мышка в норке. Мне тоже на мгновение захотелось юркнуть куда-нибудь, без разницы куда, лишь бы подальше от этого прохода, который налился силой и теперь пульсировал густым фиолетовым сиянием, намекая, что всего пара шагов отделяют замужнюю ведьмочку от глобальных перемен, которые уже не остановить. Это оказалось даже приятно – пройти сквозь свой первый портал и немного разочаровывающе. покалывание щипками пробежалось по коже, которая тут же растерянно ощетинилась мурашками, не понимая, что происходит. Боковое зрение отметило вспышку фиолетового света, тут же убежавшую за спину, когда я сделала шаг вперед. Вот и все. Под ногами все та же трава, только уже не взлелеянная садовником, а обычная, растущая так, как ей вздумается, на поле неподалеку от особняка. Он напоминал игрушечный кукольный домик. В окнах на первом этаже горел свет, зазывая к себе в гости. Звездное небо укутывало дом будто шалью. Такие любила набрасывать на плечи наша с Греером мама. Они очень ей шли, добавляя нотку простоты и домашнего уюта к изысканной красоте. Каждый вечер папа накидывал ей на плечи одну из шалей, когда мама вглядывалась в сад, наполненный шорохами сумерек. Этот ритуал был неизменным до того дня, когда его не стало. Я помню ту первую, самую ужасную ночь без него. Мы с братом смотрели на маму, замершую на террасе, потерянную, сломленную и ничего вокруг не замечающую. Не видя, она смотрела в темноту, а пальцы то и дело касались плеч, словно пытаясь ухватить края уползающей с них шали. Гриер встал тогда, взял накидку и, подойдя к нашей матери, укутал ее. Мама вздрогнула, обернулась, но улыбка, засиявшая была на ее губах, померкла. Прижавшись к груди сына, она глухо зарыдала, впервые, видимо, осознав, что любимый больше никогда ее не обнимет. Никогда. Наверное, это самое страшное слово, такое же ужасное, как нутру могилы, глядящее в твое лицо. Я трижды столкнулась с ним, теряя самых родных. Это разбивает сердце в дребезги. Потом ты тщательно склеиваешь его, поливая слезами, но лишь для того, чтобы оно снова взорвалось болью. Теперь у меня нет семьи, только Анри, Катта и... Идем! Рука Кассиана снова сжала мою ладонь.